Ответственность за работу Являясь исследователем, вы контролируете сессию и ответственны за то, что происходит. В этом отличие подобной работы от психотерапии, где терапевт несет большую ответственность, чем клиент. Когда вы работаете с другом по модели равный равному, ваш партнер может вам помочь, но он знает о ВСС и терапии не больше, чем вы. Поэтому он не может взять на себя ответственность за то, что происходит на сессии, как сделал бы терапевт. Ваша обязанность состоит в том, чтобы проводить сессию подходящим вам образом. Ваша работа заключается в том, чтобы оценивать, ускорить или замедлить какие-то процессы и определить, насколько глубоко необходимо исследовать определенные проблемы. Вы отвечаете за мониторинг того, что происходит на сессии и за выбор этапа ВСС-терапии, на котором вы находитесь. Вы должны определить, какие части исследовать и насколько далеко вы можете зайти в больные или уязвимые места вашей психики. Хотя наблюдатель играет важную роль, это ваша пьеса. Являясь наблюдателем, вы можете вносить предложения, но только от исследователя зависит, принимать их или нет. Если он в чем-то увязает или теряется, то понять, что делать дальше, должен он. Какое-то время он может пребывать в замешательстве и должен будет пройти через это. Вы можете помочь ему любым подходящим способом, но вы не обязаны исправлять его, снимать его боль или вытаскивать из тупика. Стенограммы в этой книге не отражают этот принцип, поскольку, будучи опытным ВСС-терапевтом, я играл более активную роль в проведении этих сессий. Мне нужно было продемонстрировать новые понятия ВСС, о которых клиент вряд ли имел какое-то представление. Однако имейте в виду, что в ваших сессиях роль наблюдателя этого не предполагает.